в моей малаканско-советской семье мама понятие не имея перепятих в отношениях между отцом и матерью. А вообще мало что знаю о них по-настоящему. Еще и потому, что уехал в 77 году в эмиграцию. Отец умер в восемьдесят третьем. Я не мог даже прилететь на похороны. Позже, когда появился настоящий интерес к своей семье, мнекого было спросить. Как раз около восемьдесят третьего года родителям тоже пришло в голову тронуться с места.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 Понятно, что франжелико был человек истовой веры, но относительно очень светского Тициана есть большие сомнения, однако христианское в его картинах очевидно.